Глава четвертая «Я не знаю. Было тихо последние два дня. Я не помню. Я совсем ничего не помню», — ответил папе Андрей. «А приходил к ним кто?» — спросил второй милиционер. «Были кто-то, но я их не видел, только слышал. Еще они говорили о чем-то странном. Они иногда кого-то сильно боялись», — ответил Андрей. А почему ты решил, что в их словах было что-то странное? Вероятно, что они как раз боялись появления милиции или того, что кто-то сдаст их милиции, сказал второй милиционер. В этот момент вернулся Петр Васильевич, который довольно быстро нашел, откуда ему позвонить. Через дом есть телефон, там ветеран войны проживает. Правда, пришлось представиться по полной форме. Теперь разговоров не избежать», — сказал Петр Васильевич. «Нет, они никогда не говорили о милиции. Они боялись того, что может вернуться хозяин», — сказал Андрей, ответив на слова второго милиционера. «Выходит, что они не были здесь хозяевами». «Получается, что они просто и без спроса обосновались в этом доме», — сказал Петр Васильевич, быстро вступив в разговор между Андреем и своим подчиненным. «Не знаю, но было тихо. Я подумал, что они ушли, поэтому и решился вылезти в окно. Ладно, мы поговорим позже, нам еще придется пообщаться, так уж выходит. А сейчас...» «Сергей, Александр Петрович, и ты, Андрей, идите потихоньку на остановку. Здесь вот прямо, там направо, через железную дорогу. В общем, выйдите на свечной. Что пешком-то идти? Сергей, а ты на машине назад сюда. А я подожду наших коллег. Прям не терпится испортить некоторым из них настроение», сказал Петр Васильевич. Следствие без труда определило личности убитых. При них в этом же доме находились им принадлежащие документы. Ничего интересного о этих двоих не было. Ничего криминального за ними не числилось. И предполагаемый учет психиатрической клиники также отсутствовал. Они просто оказались любителями чрезмерного употребления алкоголя. Оказались они жителями негородскими. Проживали они в одном из районных центров. Как и зачем очутились здесь, было выяснено позже. Но ничего такого в этом не было. И быть не могло. Всего лишь пытались перебраться в город в поисках лучшей жизни. Вот ее и нашли. Так сказали близкие убитым люди. Совсем другое дело. Это те моменты, связанные с самой смертью. Здесь было от чего задуматься. Убитые Люда и Коля были. Чуть более недели назад Петр Васильевич ошибся, определив дату смерти двумя неделями до момента обнаружения. Виной тому стала та жаркая и влажная погода, которая все эти дни досаждала горожанам. Убиты несчастные были, а вот здесь, как и предполагал Петр Васильевич, вопросов было больше, чем ответов. Такие повреждения, которые стали причиной насильственной смерти, могли случиться только в случае встречи с крупным хищником, скорее, что с волком или медведем. Конечно, лес рядом, до него рукой подать. Но вот в окрестностях этого пригородного леса очень-очень давно, что реально не вспомнить, никто не встречал ни волка, ни медведя. Оставалась стая бродячих бешеных собак, но тогда об этой стае было бы уже известно. Эта стая успела бы наследить повсюду, да и на месте преступления. Здесь также все выглядело бы несколько иначе, если бы была стая собак. Нет, зверь был один. Андрей вместе с мамой находился в кабинете следователя. Того самого Петра Васильевича прошла еще одна неделя, и Андрей изменился, он ожил. Так правильно было определить его состояние, к нему вернулось в полном объеме все то, что должно соответствовать его возрасту, его увлечениям и интересам. Только хода дела это пока что никак не меняло. Люся и Коля были убиты примерно или даже в один день с исчезновением Андрея. А значит, они не могли его держать заперти, не могли его кормить, не могли они пить водку, делать то, о чем рассказывал Андрей. Выходит, что мальчик улжет, выходит, что был кто-то еще. И вот этот кто-то очень уж примечательная личность. Этот кто-то — настоящее чудовище. Держать ребенка в доме рядом с двумя мертвыми людьми, каждый раз переступать через их трупы, но при этом не убить ребенка, не причинить ему никакого физического вреда. «Помнишь, ты сказал о том, что они боялись того, что придет хозяин?» — спросил Петр Васильевич у Андрея. «Они говорили об этом» ответил Андрей. «Может, они говорили что-то о чудовище?» Неожиданно спросил Петр Васильевич. Одной секундой пришло ему в голову странное сопоставление. Чудовище, которое обитает в подвалах, которого испугался Андрей обронил ключи перед тем, как попасть сюда. Человек-собака. Ребенок-собака. Так говорили об этом монстре местные пацаны. Это же и пусть смутно подтверждал в своих показаниях Андрей. Чудовище съело мальчика Бориса. Чудовище обитает там. Имеет подземные переходы, которые факт определенный, которые нужно засыпать. А если это появится вновь, то значит, что что-то действительно там есть. Или найти того, кто это делает. Это тогда будет несложно. И смерть этих двоих, и исчезновение Андрея. А не чудовище ли притащило Андрея в этот проклятый дом? Затем убило этих двоих, потому что их там быть не должно. Андрея оставила про запас. Но кто тогда мальчика кормил, поил в течение целой недели? А не бредли? Под воздействием чего? Все воспоминания мальчика. Может, что-то похожее на сон, на галлюцинацию? Не мог же Андрей убить этих двоих. Нет, это исключено. Стоп. А если это, ну, допустим, человек, который у себя дома, у себя в ограде держит хищное животное, того же волка-медведя? или эту даже долбаную собаку Баскервилей. Вот эта версия близкая к смерти Люси и Коли. Но тогда как же подвальное чудовище? А если этот кто-то держит животное в подвалах, да, в тех подвалах? Нужно определить, кто из жильцов четырех домов связан с этим районом частного сектора на самом городском отшибе. Мне снилось. Я во сне видел это чудовище. Оно пришло сюда из наших подвалов. Я не знаю, зачем, но его боятся все другие собаки, — сказал Андрей. Оно пришло, чтобы убить их? — Не знаю. Я видел его во сне. Оно стояло в коридоре, — пояснил Андрей. — А сейчас ты бываешь с друзьями в этих подвалах? — Нет. Я нет. Ребята тоже туда не ходят. «У нас, у никого нет ключей», – спокойно ответил Андрей. И сейчас его голос был немного иным, как бы значительно ближе к нормальной повседневности, к тому, чем и должен жить, как говорит мальчик, которому 11 лет. «Значит, ты никого не видел, не слышал, и этих двоих ты тоже не видел. Ты все время сидел заперти. А как тебе передавали еду?» Кто-то открывал дверь, но не полностью, ставил на пол тарелку, стакан с чаем. Он, этот кто-то, никогда ничего не говорил? Нет. Ну, может, через окно хоть мельком ты мог его видеть? Нет. Окно выходило на огород, в другую от входа в сторону. Да, это я знаю, проговорил Петр Васильевич. Дело окончательно зашло в тупик. Никаких зацепок не было совсем. Странности и только, которые и определяли сущность неопределенного. «Скажи, ты действительно считаешь, что этот монстр существует?» «Я не знаю, но иногда мне кажется, что да», — ответил Андрей. «Сложно у нас все выходит», — проговорил Петр Васильевич. «Я, правда, почти ничего не помню, и с каждым днем помню все меньше и меньше». Мне прямо сейчас кажется, что пройдет еще неделя, и вообще забуду обо всем этом. Честно озвучил Андрей, ведь на самом деле он совсем не понимал, что с ним происходит. Какие-то странные процессы, чужеродные ему самому и его же возрасту. Так тогда и происходило. 2021 год Все же через какое-то время я оказался на улице. Я не пожалел о своем решении покинуть квартиру. Да, я понимал, что боюсь зеркала, и в то же время понимал, что не должен этого делать, что все гораздо хуже, что я должен бояться самого себя, а не зеркала. Если бы это ужасное существо обитало лишь в зеркале, Или как это выразить, тогда бы да, и нужно было бы постараться избавиться от зеркала. Но нет же, сейчас, и вот именно сейчас я отлично осознавал и чувствовал, что зеркало здесь ни при чем, что оно лишь зафиксировало фактическое положение тогда, когда пришло время, когда должно было это случиться, а чудовище, обитает во мне самом. Я и есть это чудовище. Чудовище — часть меня. Но ведь есть же и я сам. Это определенно я есть, я размышляю, я иду, делая это, не разбирая дороги. Так или не так, возможно или невозможно, но точно что круг замкнулся на мне самом, на моем прошлом, на том, что от меня ушло, но при этом же... Меня никогда не покидало. Я остановился. Я не заметил того, что успел далеко отойти от дома. Ноги сами собой принесли меня на главный перекресток. Так называл его я. На развилку в четырех разных направлениях, где всегда множество автомобилей, где часто неисправными бывают светофоры. На улице же как-то незаметно наступил вечер. Еще не та его фаза, которая успокаивает все вокруг, но то ощущение, когда стало просторнее и легче. По крайней мере, я всегда воспринимал исход дня именно так. И точно, что положительно. Вот и сейчас, доставая из кармана пачку сигарет, я ощущал привычное. Я не хотел о чем-то думать, но самым странным образом я прямо в этот момент отлично знал. Куда будет лежать мой путь, займет который не более двадцати минут, если я не потороплюсь, а я торопиться не буду. Я, напротив, пойду медленнее, чем делаю это обычно, чтобы зафиксировать, чтобы отметить момент осознания возвращения в страну собственного детства именно этим днем, чтобы осталась у меня в памяти эта отметка. Я пойду в свой бывший двор, там уже нет сказочного городка. Его заменила самая банальная насыпь, под которой погреба, но меня они не интересуют. Мне так же, как и давным-давно, интересны подвалы, которых по-прежнему ровно четыре штуки. Я малость успокоился. Я почувствовал, что сумел взять себя в руки, сразу стало лучше. Тут же глубже стало дыхание, и значительно улучшилось мое психологическое состояние. Что имеет место, то в любом случае уже имеет это место. Так во всем и вся. Нужен лишь настрой. Нужен правильный подход, и упаси Божий никакой паники, иначе придет конец. Самый печальный из всех возможных исходов. Вот в этом нет. Никакого сомнения. На входе в свой бывший двор я вновь остановился. Здесь было как-то необычно тихо. Здесь все было совершенно чужим. Это буквально простреливало меня на вылет. Здесь сейчас меня нет. Здесь нет ни одного из тех людей, с которыми довелось не провести много дней, испытать массу общих эмоций и впечатлений. Их здесь нет, но сам двор есть. Подумав об этом, я двинулся внутрь. Я еще раз подумал о том, что слишком тихо, что вокруг практически никого нет. Разве так было в мою бытность? Нет, конечно, нет. Все было в точности да наоборот. Я оказался посередине двора, где когда-то находился самый высокий, центральный из деревянных теремов. Стоит ли говорить о том, что я уже в какой раз исполнил роль заевшей пластинки? Это в плане моего отношения. А кто-нибудь вообще помнит о том, что на этом месте здесь было 40 лет назад? Но нет. Сейчас парочка новых китайских автомобилей возле подъезда, где когда-то жил мой друг Максим. Я подошел ближе, но останавливаться не стал. Мне нужно было миновать расстояние в два подъезда, чтобы оказаться возле своего, родного подъезда, возле крыльца и той самой двери, ведущей в подвал дома 38-3. В окнах стало больше света. Люди все же появлялись, только не задерживались в статичном положении. Они спешили по своим неотложным. Во многом никчемным делам. Никто не обращал на меня никакого внимания. Я подошел к своему подъезду. На пашку была дверь внутрь. Потянуло посмотреть. Я вступил на нижнюю ступеньку крыльца. Мне хотелось увидеть дверь в нашу квартиру. Я сделал это. Я убедился в том, в чем ошибиться не мог. Дверь была иной. И вот только после этого я бросил взгляд влево, и сердце застучало быстрее, пробрало озноб Дверь в подвал была приоткрыта. Она легонько двигалась, повинуясь ветру. Она скрипела, приглашая меня войти. Я стоял, не двигаясь. Сейчас я испытывал самый настоящий первозданный ужас. Но при этом меня со страшной силой тянуло сделать то, чего я боялся больше всего на свете, а именно войти внутрь, спуститься вниз, вернуться в самые недра страхов собственного детства. Сколько я простоял нерешительности, я не помню. Да и было ли важно это, точно что нет. Куда важнее было то, что никого рядом со мной так и не возникло. Куда важнее было то, что дверь продолжала скрипеть и двигаться, приглашая меня войти. Рука сама потянулась взяться за металлическую ручку, и еще сильнее заскрипела дверь, и сразу мне в нос ударил тот самый. Давно забытый запах. Сколько же лет, сколько минуло лет, и было страдно. Ведь сейчас был точно не тот момент, когда нужно думать о чем-то подобном, но возникло само собой наложением на пришествие ненормальной реальности, которая уже чувствовалась, провалиться сквозь землю. Прямо в эту вот секунду исчезнуть в одном из подземных ходов. Но это было так. Запах возвращал меня назад. Он откручивал механизм, и я втягивался в этот процесс, медленно и осознанно спускаясь по лестнице вниз, навстречу той самой тусклой доисторической лампочке. Мышечная память. Я не ошибся. Я сделал два шага вправо и оказался возле нашей сарайки. Она не изменилась нисколько. Даже краска на дереве пусть немного стерлась и облупилась. Наверное, что много лет здесь был другой навесной замок. Только на меня это не действовало, когда я прикоснулся к нему когда я машинально достал из кармана свои ключи, и не было со мной ничего такого до этого. Я сунул первый же из ключей в скважину, ключ легко вошел внутрь, и я уже знал, что будет дальше. Да, я повернул ключ, и отскочила душка замка. Осталось потянуть дверь. Я сделал это. И вот здесь начало происходить что-то совсем уж необъяснимое. Прямо пред собой. Я видел своего верного друга. Свой зеленый велосипед «Уралец». У меня приостановилось дыхание. У меня все сжалось внутри. Нет же, этого не может быть. Нет. И вещи. И газета на земляном полу. На лбу появились холодные капли пота. Пришлось сделать осознанную паузу. Затем стряхнуть голову. Только это ничего не дало. Ничего ровным счетом не изменилось. Скорее, что в эти мгновения. Вряд ли что раньше. Я понял, в чем дело. Время. Оно переключилось. Оно сделало оборот. Так вот, почему настолько тихо? Вот почему таким странным напряжением встретила меня страна моего детства. Я коснулся руля велосипеда. Я проверил, хорошо ли накачаны шины. Я звякнул звонком, и длинное эхо прокатилось в тишине подвала. Через минуту я закрыл дверь. Мне нужно было бы как можно скорее назад... И одна часть меня самого настойчиво требовала этого. Но я справился. Я уже не мог просто сбежать. Груз размером с долгие годы что-то ему дополнением не давали мне этого сделать. А значит, значит, мне следует двинуться дальше. И я исполнил. Я подчинился подсознательному наказу. Еще несколько метров вперед. Далее. Я свернул влево. Передо мной была дальняя галерея. Отсек. Раздел. Можно назвать как угодно. До конца влево. А там наша вторая сарайка. Медленно двигался я. Ни разу не обернулся назад. Вновь на связке ключей нашелся нужный ключ. Вновь присутствие прошлого Владела происходящим ящик с елочными игрушками, которые все до одной стеклянные, меж которых серебряные нити дождя, снежинки разноцветные конфетти, желтая газета, накрывающая новогодний праздник сверху, а на ней дата 10 января 1977 года. Все так и было. Несколько старых чемоданов на деревянных полках. Два ряда пыльных трехлитровых и двухлитровых банок. Лыжи и лыжные палки. Рядом с ними какие-то бруски. Какие-то детали старой мебели. Несколько мешков, в которых тряпки, старые вещи. Этот мир существует. Он никуда не делся, он по-прежнему здесь. Почему я об этом узнал только сейчас? Но мне здесь быть нельзя, потому что я здесь уже есть. Мне необходимо назад, не теряя ни одной лишней секунды назад. И все же запоздало случилось осознание. А может, дыхание со стороны, может, то, что привело меня сюда. Ну как бы там ни было, я резко развернулся. Я быстро закрыл дверь, замок. Я двинулся в обратном направлении. Всего каких-то двадцать метров. Никак не больше до подвального перекрестка. Там вправо и вверх, там дверь. Но я знал, что я увижу его обязательно. Пришлось напрячься, сконцентрироваться, отсчитывая шаги. В необходимый момент я повернул в голову. Он был там. Он повернул свою голову в мою сторону. С его клыков стекала темная кровь. У него были собачьи глаза, собачьи уши. Он был той собакой, которых не бывает. Он был той собакой, которую ненавидят все остальные собаки, ненавидят и боятся. Но откуда я знал о том, что он меня сейчас не тронет? Объяснения не было, но я знал. Боялся ли? Да, определенно, я ощущал присутствие страха. Но страха не за себя как такового, а за себя из того настоящего подвального времени сложно выходило наружу осознание. От того, что понимать было гораздо труднее, чем ощущать. Есть я там, есть я здесь, и есть он, который тот же я, но здесь и там, в едином лице. Он глухо зарычал. Он бросился в мою сторону. Я остановился, но я не побежал. Он приблизился ко мне. Мы смотрели друг на друга. Холодной и покрылось все мое тело, и если бы не было того, что контролировало меня извне, то я бы точно не выдержал. — Как только он покинет тебя, так сразу я его убью! — произнес он булькающим, отвратительным голосом. — Почему он должен покинуть меня? — спросил я. — Почему? Потому что ты этого хочешь. Потому что ты явился сюда, оказался там, куда тебе дорога заказана. Ты не можешь убить меня. Тогда тебе не будет пристанища. Тогда ты будешь ограничен четырьмя подвалами и одной дорогой. Сказал я, сам не понимая того, что слетает с моего языка, ведь мысли явно отставали от слов. Если ты убьешь его, то убьешь и меня. Если ты убьешь меня, то будет то, о чем я сказал. Ты навсегда останешься здесь. Продолжил я. Ты так думаешь, я мешать не стану? Проговорил он. И начал пятиться назад, пока не исчез в темноте полностью. Меня сильно трясло. Мне нужно было время для осознания нашей встречи. Шатаясь, я поднялся вверх по лестнице. Вновь заскрипела дверь. Я оказался на крыльце. Я видел, что на пороге стояла ночь. Что осталось до ее наступления совсем чуть-чуть. Но и также я видел, что вокруг меня изменилась обстановка. Сейчас предо мной существовал двор моего детства. На своем месте был сказочный городок. Другими и куда как редкими были автомобили, прямо предо мной стоял отцовский синий АЗЛК. Можно было сделать два шага вправо и увидеть дверь в мою квартиру имевшую бордовую обивку номер 77 в верхней части. Наверное, можно было подняться по лестнице, нажать на кнопку звонка, но я не стал этого делать, незримо понимая, что этого нельзя. Поэтому я покинул крыльцо. Я пошел вдоль дома, прошел ровно половину и вынужден был остановиться не дойдя несколько метров до третьего подъезда. На лавочке, нарушив правила распорядка в отношении дозволенного времени, находились мои друзья, Костя и Максим, а рядом с ними был я, я сам. «Ты ничего сегодня не видел там в подвале?» спросил у Андрея Костя. — Да тихо ты про этот подвал еще узнает, что у нас есть ключи! — прошептал в ответ Андрей. — А где ты их взял? Ты так и не сказал! — раздался голос Максима. — Говорю же, что украл сантехника! — ответил Андрей. — Слушай, ты вправду веришь, что там есть проход в иное время? — тихо прошептал Костя. — А я стоял, не двигаясь, мне не хотелось верить своим ушам. Ведь я прямо сейчас понимал страшное. Этот я — не я вовсе. Этот я — это он. То исчадие ада, которое совсем недавно, сверкая красными глазами, удалилось от меня в темноту. «И что нам это даст?» — спросил Максим. «Как что, много чего? В первую очередь деньги. Нам же нужны деньги. Разве я не прав?» — ответил Андрей. — Нужны, но я не верю. Даже если мы найдем ход, ведущий на территорию запретных складов, то нас там сразу и поймают, — произнес Максим. — Вот дурак, я же говорю, что мы будем вне времени. Они в этом времени, а мы как бы... Они нас видеть не будут. Ты думаешь, где я был? Откуда я вернулся домой? Что ты думаешь, что этот милиционер просто так меня вызывает? Он подозревает, что что-то не так. Отреагировал на слова Максима Андрей. «Ты так и не рассказал о том, кто убил этих двоих, про которых ты говорил», — сказал Костя. «Тише ты, он и убил. Ты знаешь, кто он? Он тот, кто охраняет этот проход. Но мы его умнее. Не бойтесь, говорю вам», — произнес Андрей.